Глава четвертая. Я оглядываюсь на Лесью, прислонившись бочком к сараю. Она с интересом поглядывает на меня. Э, киваю старушке. «Пошли!» От этой Евдокии мороз по спине. Не понимаю, чего я робел как подросток. Она её взгляды будто смотрит прямо в душу. «Сюда! Можешь снять обувь вон там!» Старушка оборачивается ко мне, и я киваю. Аккуратно стягиваю испорченные грязные ботинки. А бабка цокает языком. «Богатый ведь!» А будто по лесу шатался весь день. И где только Олесия тебя такого подобрала? Ну, вообще-то шатался. Ну, не буду же я ей жаловаться. Тем более все здесь вынуждены ходить пешком в такую даль. А мне не хочется показывать, что дик устал. Да и пить хочется невероятно. Ох, а еще ж назад. Так, возле тропы. Я приехал издалека. Тяну я. Знаю. Перебивает меня Евдокия. «Ох, это Олеся вечно тащит в дом всяких обездоленных и проблемных! На, держи!» Тарошка зачерпывает ковш воды из бочки и протягивает мне. С благодарностью принимаю посуду и жадно пью. Вытерев рукавом рот, вставляю ковш и киваю. «Благодарю!» «Да не за что! Ну, проходи, садись!» Мы заходим в уютную комнатку. Там я вижу старинную печку, от которой развешаны пучки разных трав. Возле нее длинная деревянная лавка. Накрытая стёганым одеялом. На ней живу, уютно свернувшись калачиком, кот. Сажусь рядом и аккуратно поглаживаю рыжую шерсть. Усатый не просыпается, но отвечает на ласку протяжным. Р -р -р. Ну что, расскажешь, с чем приехал? Аль мне самой додумывать? А, поднимаю я взгляд, будто опомнившись. Да, у меня проблема. Очевидно. Сюда поделиться счастьем не ездят. Понимающий кивает головой бабка. Только сейчас могу полностью рассмотреть ее. Не такая уж и старуха. На вид лет шестьдесят, не больше. Длинный сарафан наподобие того, как у Олеси. Платок с вышитыми глазами. Серые-голубые, на удивление ясные глаза. А вы, Олеси? Да, я ее бабушка. Подтверждает мою догадку Евдокия. И не сказала ж ничего. Борчу я. Ну так а что тут говорить? А вось пользу, какую тебе принесет это знание? Да нет, просто...» Старушка снова устремляет на меня свой колючий взгляд и тихо говорит: Бросила тебя жена, да. Детка ей хотелось, а никак. Верно, в полном шоке отвечаю я. Не знал, что такое вообще возможно. Может, это Артем ей позвонил и все рассказал. Хотя бред какой-то. Зачем ему это? Хочешь излечить недуг? Да, хочу. Обошел уже у ему врачей. Да нет толку. Выдаю я как на духу. «Сам от себя не ожидал. Обычно с меня слов не вытащишь. Ну, можешь только подвиски, и то в очень редких случаях, и только самым близким». «Да не помогут тут врачи», — грустно тянет старушка, покачиваясь со стороны в сторону. «Ты добрый, и сердце у тебя отзывчивое. Да закрыто. На работе весь помешанный ты. Ну разве ж это плохо?» — порчу я, вспоминая слова Ольги. «Нет, но в твоей жизни нет места малышу». Так в этом причина. В моей работе. Выдаю я резко. Вот уж не таких советов я ждал. Да тысячи людей работают даже побольше моего. И что? У всех все в порядке. Добавляю я резко. У тебя горячий нрав. Но мне его показывать не нужно. Я все и так вижу. Спокойно, отвечает Евдокия. И слабо улыбается. Простите. Сдаюсь я. Чувствую себя, словно школьник, вдруг нахамивший учителю. Ух, давно подобного не ощущал. Я тебе отвечу и помогу, если, конечно, захочешь. Спрашивайте. Тогда слушай и вспоминай. Однажды в тебя влюблена была девушка. Черные глаза, волосы. Не помню. У меня девушек было. То и оно, что ты не был с ней близок. Да вот ей так и не казалось. Влюбилась она сильно. Но кровь ее дурная, черная. Долго ходила она вокруг тебя. Да однажды увидела с другой. А может, и сам ее толкнул? Да суть одна. Сказала она в сердцах фразу, которая до сих пор сидит иглой в твоем сердце. И именно из-за нее у тебя нет потомства. И не будет. Ну а что ж делать, Отдыхаю я. Да, все бесполезно. Какая-то девушка, которую я, может быть, даже не знал. И что? Я теперь искать ее. Я тебе помогу, сказала же. Но и сам ты должен многое сделать. Ты готов? Иначе бы не оказался здесь. Не плелся через лес. Не встретил медведя. Борчу я. И в вот таких мурится на мои слова. Но ничего не отвечает. Тогда слушай. Я дам тебе чай, который нужно будет заваривать каждое новолуние и пить натощак. Но заваривать его должна будет знахарка. Вроде вас? Да, вроде меня. Пить его нужно будет натощак. Но не только это ты должен сделать. «А что же еще? Ты должен будешь впустить в своё сердце любовь. Ведь только полюбив, ты сможешь вылечить свой недуг». «Но я ведь любил раньше. Почему тогда этого не сработало?» И в таких мыкает и невесело отвечает. «А любил ли?» Задумываясь, понимая, что, может, она и права, что вообще такое любовь, мне казалось, Ольга была мне близка, но любил ли я ее по-настоящему, трудно сказать. «Хорошо, я понял». Кивая я, осознавая, что ничего не понял. Старушка кивает и идет к печке. Снимает несколько пучков травы и складывает их в льняной мешок. «Сколько я вам должен?» Задаю я вопрос и лезу в карман за бумажками. Но Евдокия останавливают меня. «Я не возьму денег, но возьму с тебя слово обещание». «Какое?» «Сейчас расскажу. А ты пока позови Олесю. Она на улице ждет». «Уже все? Вы быстро?» Спрашивает девушка, подхватывая Славочки возле дома. «Да, внучка Евдаки, могла бы и сказать», — бурчу я. «А зачем?» — Пожимает плечами Олеся. «Тогда бы ты не стал называть ее старухой?» «Может быть». Улыбаюсь я. она странный язык. Мне нравится». «Иди, евдаки, попросил тебя позвать». «Меня?» — удивляется девушка. Ну зачем? Вот уж не знаю. Пошли. Ну, Му... мне уже ехать пора». Тороплю Олесю, замечаю, что уже достаточно стемнело. «Ладно», — бурчит девушка, заходя за мной в дом. Мы шагаем в комнату, где только что я беседовал с Евдокией, и находим ее собирающие вещи в большую клетчатую сумку. «Бабушка, что ты делаешь? Зачем ты укладываешь мои вещи?» «А ты собралась голая в Москве ходить? Или как ты поедешь с этим замечательным мужчиной?» Отвечает та, не оглядываясь. «Поеду куда?» «Поедет со мной». В один голос выкрикиваем мы с Олесей. Старушка вздыхает и оборачивается к нам. Что, раскричались, как дети малы? Да, вы поедете вместе. Олеся молодая, ей нужно жизнь устраивать. Нечего прозябать в этой глуши до старости. Но я никуда не поеду с ним. Ба, ты что удумала? А я не собираюсь ее брать с собой. Куда? Вспыхиваю я. Еще этой девочке мне сейчас не хватало. И так проблем вагон. И такие подходят к внучке и заглядывают ей в глаза. Олеся, ты поедешь. Это замечательный молодой человек. Ну, она... она прищуривается, смотря на меня с настороженностью. Я тут же чувствую, как бежит холодок по спине. Точно ведьма. Этот молодой человек возьмет тебя с собой. Это будет плата за его лечение. Но мы так не договаривались. Я могу рассчитаться деньгами. А кто тебе будет каждое утро давать мой сбор? Кто будет заваривать на валуне и следить? «Чтобы ты исправно его пил? Я, что ли?» «У меня аж челюсть отваливается от подобного заявления. Вот же я влип. С одной стороны, можно послать их к чертям и уехать, но с другой... И в вот такие действительно видела мое прошлое. И я чувствую, что она может мне помочь. Но как быть с Олесей? Не могу же я и впрямь ее забрать с собой». «Ладно. Предположим, я ее возьму с собой. Что она там будет делать? Где жить?» Спрашивая спокойно, хотя у самого внутри ураган, негодование. Жить будет у тебя, где же еще? Думаю, ты вряд ли ютишься в одной комнате. Уж спальню моей внучки выделишь. Ну, па, вспихивает Олеся. Я никуда не уеду, не хочу я с этим уезжать. А ну-ка не выдумывай, побереги мое здоровье. Я уже не молода, выслушивать вот это все. Отмахивается Евдокия. И снова поворачивается ко мне. «Ну а что касается вопроса о её делах?» «Так устрою ее к себе». «Чего? Так она же ничего не умеет! Как я устрою в свою фирму?» Взмахиваю руками. Большего бреда я не слышал за всю жизнь. Да, у меня работают только самые лучшие специалисты. Даже с тремя образованиями не всегда удается ко мне устроиться. А тут какая-то девчонка. Без обучения. понятия о работе. «И не смотри на меня так!» Хмыкает бабка. А Леся у меня грамотная. Я сама ее обучала. Вот посмотришь, она тебя еще удивит. Девушка надувает губы и складывает руки на груди, зыркой на меня из-под лба. Ты хоть читать умеешь? Обращаюсь я к ней. А та просто показывает мне язык и отворачивается. Умеет. Она много чего умеет. И знаешь, кроме нее тебе-то и помочь никому. Аль ты не согласен? «Если так, то возвращайся к себе и кукой в одиночестве всю жизнь». Я вздыхаю, понимая, что все это чистой воды шантаж. Но выбора у меня, походу, и нет. «Ладно, собирайся!» — киваю я девушке. «Идти далеко, а уже ночь». «Ну Но вот так сразу бы!» — усмехается бабка. А я понимаю, что она и так все знала заранее. И что Олеся согласится, и что я буду не против. Он уж даже вещи девушки собрала. — Олеся, помоги мне собрать нужные травы. Принеси в складовой сушеный клевер. — Хорошо. Уныло кивает, девушка уходит, а я снова вздыхаю. — Да уж. Приехал на свою голову. Выхожу на улицу и вздыхаю свежий воздух. Теплый вечер уже накрыл лес и дышит на деревню. Переливно поют птицы и шумит листва. Да, если бы не обстоятельства, можно было бы и задержаться. Пожить в каком-то домике с печкой. Отдохнуть от суеты города, от работы. Ну вот и все. Выходит из дома Евдокия. Олесь плетется следом, уныло склонив голову. В руках у нее та самая сумка, которая выглядит довольно увесисто. Что ж, не будем задерживаться. Видишь, темно. Я отбираю девушке сумку и шагаю к огороду. Слышу за спиной удивленное шептание. Куда это он, Олесь? Да дело в том, что... Эй, а куда это ты пошел? Спрашивает бабка. Или решил мне картошку помочь выкопать? Так, к машине. Мы же шли через лес полдня до вас. Восклицаю я. Олеся, пошли, я не хочу встретить еще одного медведя на пути. Ты еще и ночью. Олеся, ты ничего не хочешь мне сказать? С насмешкой поднимает брови Евдокия, обращаясь к внучке. Та смущенно закусывает губу, а потом вздыхает. Ладно, я виновата, Денис. Ваша машина здесь? Где здесь? Перчу я головой. Бабка смеется. Девушка подходит ко мне и хватает под локоть. Вон там, за калиткой. Только сейчас понимаю, что меня обманули, как юнца. Олеся водила меня по лесу кучу времени. Хотя мы были рядом с домом. Олеся! Рычу я. Слышу, как бабка смеется все громче. Ладно, внучка. Теперь я точно не боюсь тебя отпускать. Ты сможешь за себя постоять. Девушка пожимает плечами, смещённо поглядывая на меня. а Я рычу. Поехали! Ну ничего, я еще устрою ей. Ишь какая проверку она мне устроила? Ну что ж, она у меня в костюме плалакла в лес. Посмотрим, как она пройдет мою проверку в сарафане среди городских джунглей.